Глава 32. Список поступивших опубликован. С окончанием июня наступил конец занятий и преподавания мисс Стейси в школе Эйвенли. Энн и Диана, возвращаясь домой тем вечером, были очень грустными. Покрасневшие глаза и влажные носовые платки служили убедительным доказательством тому, что прощальные слова мисс Стейси могли быть такими же трогательными, как те, что произнес мистер Филлипс при тех же обстоятельствах три года назад. Диана оглянулась на здание школы у подножия холма, поросшего хвойными деревьями, и глубоко вздохнула. «Кажется, что наступил конец всего, правда?» — сказала она печально. «Ты и наполовину...» «Так плохо себя не чувствуешь, как я», — ответила Энн, тщетно пытаясь найти хоть одно сухое место на платке. «Следующей зимой ты вернешься, а я, вероятно, покидаю старую добрую школу навсегда. И если мне повезет, так и будет». «Но так, как было, уже не будет. Не будет ни мисс Стейси, ни тебя, ни Джейн, ни даже Руби. Я вынуждена буду сидеть одна, потому что не смогу вытерпеть никого другого, кроме тебя». «Ах, у нас были замечательные времена, правда, Энн?» Ужасно осознавать, что все закончилось. Две большие слезы скатились по носу Дианы. «Если бы ты прекратила плакать, я бы тоже остановилась», — умоляюще сказала Энн. «Как только я складываю свой платочек, я вижу тебя рыдающей и сама начинаю реветь. Как говорит миссис Линд, если ты не можешь быть веселым, будь им настолько, насколько можешь». Во всяком случае, я, наверное, вернусь в следующем году. Это одна из тех минут, когда я уверена, что не смогу сдать экзамены. И эти минуты появляются все чаще. Почему ты отлично сдала экзамены, подготовленные мисс «Да, но те экзамены не заставляли меня нервничать. Когда я думаю о предстоящем экзамене, ты даже не представляешь, какое ужасное и леденящее чувство закрадывается в мое сердце. К тому же мой номер 13, и Джози Пай говорит, что это к несчастью. Я не суеверна и знаю, что нет разницы, но хотела бы, чтобы мой номер не был 13 «Я бы очень хотела пройти через это с тобой», сказала Диана. Мы бы здорово повеселились, правда? Но, полагаю, тебе придется зубрить по вечерам. Нет, мисс Тейси заставила нас пообещать не заглядывать в учебник совсем. Она говорит, это только утомит нас и собьет с толку. И мы должны гулять, не думая вовсе об экзаменах. И ложиться спать рано — это хороший совет. Но, полагаю, будет трудно ему следовать. Мне кажется, нелегко следовать хорошим советам. Пресси Эндрюс сказала мне, что я просиживала полночи каждый день во время экзаменационной недели и постоянно зубрила. И я решила, что буду сидеть как минимум так же долго, как она. Со стороны твоей тети Джозефины было очень мило предложить мне остановиться в Бичвуде, пока я буду в городе. Ты будешь писать мне оттуда, хорошо? — Я напишу во вторник вечером и расскажу, как прошел первый день, — пообещала Энн. — Я буду караулить возле почты в среду, — поклялась Диана. В следующий понедельник Энн пошла в город, и в среду Диана дежурила около почты, как и договаривались, чтобы получить письмо. — Дорогая Диана, — писала Энн, — вот и наступил вечер вторника, и я пишу тебе из библиотеки Бичвуда. Прошлым вечером мне было ужасно одиноко в моей комнате, я очень хотела, чтобы ты была со мной. Я не смогла зубрить, так как пообещала мисс Тейси. Но было так тяжело удержаться, чтобы не открыть учебник по истории, как тогда при чтении повести перед началом урока. Сегодня утром мисс Тейси зашла за мной, и мы пошли в университет. По дороге к нам присоединились Джейн, Руби и Джози. Руби попросила меня потрогать ее руки, и они были холодными, как лед. Джози сказала, что я выгляжу так, будто не сомкнула глаз вовсе, и она не верит, что я достаточно сильная, чтобы пройти через всю мясорубку учительского курса, даже если я сдам экзамены. Время идет, а мне кажется, что я не особо продвинулась в попытке полюбить Джози Пай. Когда мы прибыли в университет, там оказалось очень много студентов со всего острова. Первым, кого мы увидели, был Мудис Перджин, сидящий на ступеньках лестницы и что-то бормочущий себе под нос. Джейн спросила, что он делает, и он ответил, что повторяет таблицу умножения снова и снова, чтобы успокоить свои нервы, и чтобы, ради бога, его не прерывали, потому что, если он остановится, его охватит паника, и он забудет все, что когда-либо учил, а таблица умножения помогает ему удерживать всю информацию на своем месте. Когда нас распределили по классам, мисс Стейси была вынуждена уйти. Мы с Джейн сели вместе, и она была настолько спокойной, что я позавидовала ей. Милый, уравновешенный, здравомыслящей Джейн не нужна таблица умножения. Мне было интересно, выгляжу ли я так же, как себя чувствую, и могли ли учителя слышать, как бьется мое сердце. Затем мужчина зашел в класс и начал раздавать экзаменационные билеты. Мои руки похолодели, и слегка закружилась голова, когда я взяла свой билет. Всего один ужасный момент, Диана. Я почувствовала себя точно так, как четыре года назад, когда я спросила Марилу, останусь ли на ферме зеленой крыши. Затем все прояснилось в голове, и мое сердце снова начало биться. Я забыла упомянуть, что все одновременно остановилось, потому что я знала, что я точно смогу ответить на вопросы этого билета. В полдень мы пошли домой обедать, и после этого вернулись на историю. Билет по истории был очень тяжелым, и я ужасно запуталась в датах. Несмотря на это, я считаю, что достаточно хорошо справилась сегодня. Но, Диана, завтра будет экзамен по геометрии, и когда я об этом думаю, у меня пропадает всякая решимость не открывать учебник по геометрии. Если бы я считала, что таблица умножения мне поможет, то повторяла бы ее с этой минуты и до завтрашнего утра. Вечером я пошла посмотреть, как там другие девочки. По дороге я встретила Муди Сперджина, который брел по улице растерянно. Он уверен, что срезался на истории, и теперь он разочарует своих родителей. Он собирался вернуться домой утренним поездом и сказал, что намного проще быть плотником, чем священником. Я подбодрила его и убедила остаться до конца, так как это было бы нечестно по отношению к мисс Стейси бросить все на полпути. Иногда я жалею, что не родилась мальчиком, но когда вижу Муди Сперджина, то радуюсь тому, что я девочка и не его сестра. Когда я пришла в пансион, Руби была в истерике. Она только что обнаружила страшную ошибку, которую я допустила в билете по-английскому. Когда она успокоилась, мы вышли в город и съели по-мороженому. «Как бы мы хотели, чтобы ты была с нами! Ах, Диана!» Если бы только экзамен по геометрии остался позади. Но, как сказала бы миссис Линд, солнце взойдет и сядет, независимо от того, сдам я геометрию или нет. Это истина, но от этого не легче. Я думаю, лучше бы оно не взошло, если я провалюсь на экзамене. Преданная тебе, Энн. Геометрия, как и остальные экзамены, закончилась, согласно расписанию, и Эн вернулась домой в пятницу вечером. Она была скорее утомленной, но чувствовала сдержанный триумф. Диана также находилась в зеленых крышах, и они встретились так, как будто разлучались на долгие годы. Моя дорогая, как замечательно тебя снова видеть! Мне кажется, полжизни прошло с тех пор, как ты уехала в город. Эн, как все прошло? Очень неплохо, я думаю, во всем, кроме геометрии. Не знаю, сдала ли я ее или нет, но у меня дурное предчувствие, и тело покрывается мурашками от того, что я провалилась. Ах, как чудесно вернуться домой! Зеленая крыша — это самое дорогое и прелестное место в мире. А как остальные справились? Девочки утверждают, что провалились, но я думаю, они успешно сдали». Джози говорит, что вопросы по геометрии были настолько легкими, что и десятилетний ребенок с ними справился бы. Мудис Перджин до сих пор считает, что срезался на истории, а Чарли на алгебре. На самом деле мы ничего не знаем и не узнаем до тех пор, пока не вывесят список тех, кто сдал. Это случится через две недели, томится в напряженном ожидании две недели. Как бы я хотела заснуть и не просыпаться до тех пор, пока все не окажется позади. Диана знала, что напрасно спрашивать об успехах Гилберта Блайта, и она только сказала, «Не беспокойся, ты поступишь». «Я бы предпочла вообще не поступить, если я не окажусь в начале списка», — сказала Энн горячо. И Диана знала, что она подразумевает, что успех будет неполным и горьким, если она не опередит Гилберта Блайта. С этой целью Энн собирала все свои силы во время экзаменов, тоже делал и Гилберт. Они встречались на улицах много раз, делая вид, что не замечают друг друга. И всякий раз Энн задирала голову чуть выше и жалела чуть больше, что не помирилась с Гилбертом, когда он просил ее и клялась себе чуть решительней превзойти Гилберта на экзаменах. Она знала, что все школьники в Эйвенли следят за тем, кто будет первым. Она даже знала о том, что Джимми Гловер и Нет Райт заключили пари, а Джози Пай сказала, что нисколько не сомневается в том, что Гилберт будет первым. Она чувствовала, что не вынесет унижения, если потерпит неудачу. Но у нее был и другой, более благородный мотив желать успешной сдачи экзаменов. Она хотела сдать экзамены лучше других ради Мэтью и Мариллы, особенно ради Мэтью, ведь Мэтью был твердо уверен, что она заткнет за пояс весь остров. Эн казалось, что даже в самых невообразимых мечтах на это было бы глупо надеяться, но она очень желала оказаться в первой десятке, чтобы увидеть, как светятся гордостью за нее добрые карие глаза Мэтью. Она думала, что это станет лучшей наградой за всю тяжелую работу и терпеливое копание в лишенных воображения уравнениях и спряжениях. По прошествии двух недель Энн также начала дежурить возле почтового отделения в компании взволнованных Джейн, Руби и Джози. Раскрывая дрожащими холодными руками газеты из Шарлоттауна, они испытывали те же неприятные эмоции, что и на экзаменационной неделе. Даже Чарли и Гилберт не смогли не заглядывать на почту, только Мудис Перджин оставался непоколебим. «У меня не хватает мужества зайти туда и хладнокровно рассматривать газету», — признался он. «Я просто подожду, пока кто-нибудь не сообщит мне, прошел я или нет». Когда прошло три недели, а список так и не появился, Энн почувствовала, что не может больше выдержать напряжение. Ее аппетит пропал, а заинтересованность в делах Эйвенли ослабла. Миссис Линд возмущалась, чего еще можно было ожидать от консерватора, возглавляющего Министерство образования. А Мэтью, заметив бледность, безразличие и тяжелую походку Н, которой она возвращалась домой каждый вечер с почты, серьезно задумался, не голосовать ли ему за либералов на следующих выборах. Но однажды вечером пришло известие. Н сидела у открытого окна в своей комнате на время забыв о горестях экзаменов и мировых треволнениях. Она упивалась летними сумерками, сладко пахнущим ароматом цветов, доносящимся из сада и легким шелестом тополей. Небо на востоке над самыми елями слегка вспыхнуло розовым, отображая закат на западе. И Н мечтательно размышляла, не так ли выглядит дух красок, когда увидела мчащуюся среди елей диану через деревянный мостик, взбирающуюся на склон и сжимая трепетно газету в руке. Н вскочила на ноги, сразу поняв, что в этой газете список сдавших экзамен был опубликован у нее закружилась голова и сильно стучало сердце она не могла пошевелиться казалось час прошел пока диана вбежала в коридор и ворвалась в комнату без стука настолько велико было ее возбуждение эн ты прошла — закричала она. — Прошла самой первой, ты и Гилберт, оба одинаково хорошо, но твое имя стоит первым, я так тобой горжусь! Диана бросила газету на стол и упала на кровать Энн, едва переводя дыхание и не в состоянии продолжить речь. Эн зажгла лампу, рассыпав коробок спичек и израсходовав половину, прежде чем ее дрожащие руки смогли справиться с этой задачей. Затем она схватила газету. Да, она прошла. Ее имя стояло на самом верху списка из двухсот фамилий. Ради этого момента стоило жить. Ты прекрасно все сдала, Эн! Выдохнула Диана, успокоившись настолько, что смогла сесть и обрела дар речи. Энн смотрела в изумлении и не могла произнести ни слова. Отец принес газету из Брайт-Ривер не больше десяти минут назад. Она приходит вечерним поездом и не появится на почте до завтра. Когда я увидела список поступивших, я как сумасшедшая сорвалась к тебе. Вы все сдали экзамены, все до единого. И Муди и остальные, хотя он получил удовлетворительно по истории. Джейн и Руби тоже превосходно сдали. Они в первой половине списка, как и Чарли. Джози едва наскребла на три балла больше минимально требуемого. Но вот увидишь, она будет вести себя так, то стоит в начале списка. Разве мисс Тейси не будет довольна? Ах, Энн, как ты чувствуешь себя, когда твое имя находится во главе списка поступивших? Если бы там стояло мое имя, я бы с ума сошла от радости. Я и сейчас почти без ума от счастья, а ты так спокойна и холодна, как этот весенний вечер. — Меня переполняет волнение, — ответила Энн. Мне хочется сказать сотню вещей, но я не могу подобрать слов для них. Я никогда не мечтала об этом. Ну, только один раз я позволила себе подумать однажды. А что, если я сдам лучше всех? Тогда я вздрогнула при этой мысли, и мне казалось это тщеславно и самонадеянно предполагать, что я могу сдать экзамены лучше всех на острове. Прости меня, Диана но я должна бежать на поле к Мэтью и все рассказать. Потом мы сообщим хорошие новости остальным». Они поспешили на синокос за сараем, где Мэтью складывал сено в стога. К счастью, миссис Линд была тут же и разговаривала с Марилой у ограды. «Мэтью, я сдала!» — воскликнула Энн. «И я первая в списке, ну или одна из первых. Я не хвалюсь, но я так благодарна судьбе!» — Ну что ж, я всегда говорил это, — произнес Мэтью, с удовольствием просматривая список поступивших. — Я знал, что ты с легкостью их сможешь обойти. — Я должна сказать, что ты отлично справилась, Энн, — сказала Марилла, пытаясь скрыть свою гордость за Энн от критического взгляда Рэйчел. Но добрая душа отозвалась сердечно. — Я считаю, что Энн молодец, и не собираюсь брать слова обратно. Ты делаешь честь своим друзьям, и мы все тобой гордимся, Энн». В ту ночь Энн, которая провела очаровательный вечер в доме пастора за короткой, но серьезной беседой с миссис Аллан, блаженно опустилась на колени у окна при ярком лунном свете и прошептала молитву благодарности и горячих пожеланий, льющихся прямо из сердца. Здесь были признательность за прошлое и смиренная мольба за будущее. И когда она заснула на своей белой подушке, сны ее были такими чудесными, яркими и красивыми, какие в девичестве можно только пожелать.